Подсчет и ответ. Если бы Жан-Франсуа Милле жил в 21 веке, он бы написал картину сборщицы макулатуры». С тех пор, как в 1857 году он запечатлел на холсте склонившихся к земле женщин, прошло почти два столетия. Но в мире по-прежнему существовало немало людей, гнувших спины, чтобы хоть что-то подобрать. И Чунин был одним из них. Несмотря на упорный труд, урожай на этот раз оказался скудным, поэтому он решил не нести его в орлиное гнездо, а идти сразу домой. Нужно набрать хотя бы на тысячу вон. Мальчик грустно смотрел на сложенные стопкой коробки. Куча казалась внушительной, но тысячу вон не стоило — Хилель глубоко вздохнул. «Неужели масло вытекает из лампы?» Оттуда доносился приятный аромат. Пахло фундуком и маленькой тушеной птичкой. «Сколько килограммов макулатуры нужно сдать, чтобы накопить миллион вон?» — спросил дьявол. «Вчера после подработки, сегодня после занятий ты постоянно идешь и что-то собираешь». А как насчет пятницы, субботы днем? Когда же ты накопишь миллион вон и перестанешь таскать макулатуру? Назови мне год, месяц, день и час. Мальчик ничего не ответил. Но он быстро считал, поэтому уже знал ответ, и от этого было еще обиднее. У бабушки урожай тоже был неважный. Владельцы зданий сейчас или вывозят в сырье на грузовиках? Или сами его собирают и продают. Черт бы их побрал! Левое колесо тележки было помято. Бабушка нагнулась, глянула на него, потом выпрямилась и застонала. Бабушка, а я такой высокий, что меня принимают за старшеклассника. Наверное, в маму пошел. Да я не об этом, бабушка, а. «Может, я устроюсь курьером?» Парень, что развозит заказы из нашей забегаловки, сказал, что если знать нужных людей, то и документы не нужны. «Я же сказала, никаких мопедов! У меня хватит сил тебя и в старшую школу, и потом еще в университет отправить!» На этот раз с трудом, но она снова выпрямилась, ухнула и опустилась на пол. Бабушка и правда не знает или делает вид, но я хорошо считаю и все прекрасно понимаю. Чунин с негодованием посмотрел на бабушку и отвернулся, но встретился взглядом с сидевшим в углу комнаты котом, чьи золотистые глаза загадочно сверкнули.